Глава 18. Ноги гудели так, что отдавалась в уши, но я не собиралась останавливаться. Мы вот-вот должны были выйти к старому озеру, а там уже родная лавка и печка и госпожа Блакли и ее Агюст. Всю дорогу мы молчали. Ни Бил, ни маг со мной не перекинулись и парой слов, даже когда подошли к камню, загораживающему проход. Я стояла в отдалении, сложив руки на груди, и откровенно дулась. Это было неправильно. И вообще, я же взрослая, но обида почему-то не уговаривалась и не проходила. Главарь засучил рукава, пощупал преграду и, расслабленно не глядя, махнул рукой. Потом прочел заклинание. А камень, молодец, даже не пошевелился. Вторая попытка. Тот же результат, и уже почем зря поминают бедного Мерина. Я ехидно улыбнулась. И кто буквально полчаса назад говорил о самонадеянности ведьм? Мучились они около получаса. В конце концов, я не выдержала и пошушукалась с лесом. Оказалось, камень глубоко врос в землю. Просто подошла, сказала магу, на какую глубину ушел валун, и демонстративно вернулась на свое место, опять сложив руки. К сожалению, мое настроение проигнорировали. Наемники руками и частично магией быстро его раскачали, а потом главарь кое-как сдвинул всего на полметра. По его лицу текли очень заметные ручейки пота, что дало еще один повод как-нибудь при случае вспомнить о самонадеянности. На самом деле обратная дорога промелькнула с бешеной скоростью. Даже несколько ловушек, которые быстро погасил маг, не запомнились. Мне настолько опостылил этот поход, что когда один из наемников заикнулся о привале, я была готова убить. Хорошо, что маг вовремя сказал «идем до конца». Иначе от грозного взгляда я бы перешла к рукоприкладству. И плевать, что этот наемник в два раза выше. Госпожа Блакли же как-то с такими справляется, а она вообще ниже меня на голову. Было дело, когда она нашего градоначальника за ухо оттаскала. Допрыгнула же как-то. И он не смог вывернуться. Конечно, для этого ей пришлось руку клеем собственного изготовления намазать. Они с градоначальником потом целый день вместе сидели в лавке. У старухи от сердца отлегло, когда она его за ухо оттаскала, и она пошла все исправлять. Но оказалось, клей можно было нейтрализовать только зельем, которое нужно настаивать 6 часов. Вот они столько часов и пили. Но в самом деле, что еще делать столько времени с заклятым врагом? Обычно после такого от старухи только друзьями уходят. Но градоначальник, хоть и пил наравне, не сошелся с моей старухой характерами. Она у меня правду любит, и про градоначальника ее много знает. А он, наоборот, о себе предпочитал ничего не знать, особенно из уст госпожи Блакли. Но она у меня отходчивая, так что от уха руку отклеила. Правда, ухо у градоначальника потом синим было еще несколько дней. К озеру мы вышли ночью. Нас обдувало со всех сторон и как будто мотало на ветру. Мелкие магические огоньки тускло подсвечивали путь, и стали ярче только когда мы добрели до лагеря наемников. Здесь на земле сидел всего один человек, который резко подскочил при нашем появлении. Не перекинувшись и парой слов с главарем, он споро подвел лошадей, одну за одной, и сам вскочил в седло. В этот раз я забралась даже без помощи Била, но ехала намертво вцепившись в поводья. Мы быстро приближались к городу, и, судя по всему, собирались проехать по тракту, минуя центральную городскую улицу и нашу лавку. Господин Скэнмор, вы, кажется, забыли, что обещали расколдовать госпожу Блакли, как только мы въедем в город. Отчего же, я все помню и расколдую ее завтра утром. Маги всегда так наплевательски относятся к своим обещаниям. Мариша, сейчас мне не до твоей старухи. С ней ничего не случится, если она еще полночи проспит. А утром будет до нее? То есть вы за полночи сможете раскрыть заговор, И найти свою партию порошка неизвестно где? Расколдовать госпожу Блакли – это дело нескольких минут. И мне кажется, это как раз можно сделать сейчас, как и обещали, а все остальное – утром. А мне кажется, что твоей госпоже пора уже отвечать за свои поступки, как взрослой женщине. Согласись, она заслужила небольшую оплеуху. Вы сами начали наговаривать на ведьм. И, между прочим, в этом городе без ведьминой лавки и госпожи Блакли было бы гораздо больше несчастья и болезней. Так что одна небольшая шалость взамен огромной помощи всем и вся – мелочь. И все это понимают, в том числе жители. А вы почему-то нет. Чего я искренне не понимаю, Мариша, так это почему за умудренную, пусть будет опытом, ведьму просит 19-летняя девушка и расхлебывает последствия всех ее, как ты там сказала, шалостей, тоже та самая девушка, достает из канав, любезничает с лавочниками. Заглаживает вину булочками и пирогами перед жителями. При этом работает в лавке за двоих, пока взрослая женщина творит неизвестно что. Тебе не кажется, что это ты должна быть легкомысленной и пусть не бросаться заговорами в каждого встречного, но, не знаю, иметь свободное время и гулять со своими сверстниками, на свидание, в конце концов, ходить, а не бегать за старухой? Мне кажется, это не ваше дело. После такой отповеди мне хотелось плюнуть магу в глаз, но остановило чувство самосохранения, будь оно неладно. «Не спорю, но расколдую завтра. А вам не кажется, что это хамство, и что я для вас сделала не в пример больше, чем было изначально оговорено? А вот вы ничего, даже того, что обещаете, не делаете!» «Мариша», — с нажимом произнес маг, внимательно посмотрел на меня и, кажется, дальше сказал не то, что хотел. «Все-таки лучше бы ты ходила на свидание, чем изображала старшую сестру в сбалмошной старухе». «Много вы знаете о старших сестрах», – проворчала я. «Ну вот о тебе знаю. Три сестры, за которыми ты присматривала, потому что мать помогала отцу в лавке. Любой их проступок виновата ты. Одеть, обуть, накормить, проследить, чтобы никуда не попали. Все на тебе. При том, что самой тоже было лет двенадцать, кажется, когда появилась младшая». Я плотно сжала губы и промолчала. Много он знает. Мои родители очень хотели большую семью, но после меня мама долго не могла забеременеть, и ей помогла только ведьма, которая как раз и увидела во мне дар. Мне было девять, когда она приехала в наш город. И вот с той поры она и лечила маму, а мне кое-что рассказывала о колдовстве, благодаря чему меня взяли в ведическую школу, несмотря на нестандартный дар. На самом деле, родители спустя три года попыток отчаялись, и все скопленные деньги пустили на расширение лавки. И вот тогда неожиданно мама забеременела. Рук в лавке не хватало, так что ей приходилось тяжко, как и всем. Я тоже работала на посылках, и сама неизвестно как начала нянчиться с сестрой, потому что после стольких разговоров и переживаний мне тоже хотелось, чтобы нас стало больше. Мама никогда не просила сидеть с сестрой, я вызывалась сама, когда видела, как ей тяжело, так и повелось. А когда следом за первой сестрой появилась вторая, стала следить за обеими. А там, где две, там и три. Так я считала спустя еще год-другой. И не объясни же этому магу-аристократу, что в простых семьях все друг другу помогают не из-за чьей-то прихоти, а потому что жизнь такая. Видимо, мой хмурый профиль что-то сказал магу, и он примирительно продолжил. Возможно, все выглядит не так, как мне кажется, хотя не отменяет того, что ты почти всегда ведешь себя как рассудительная старшая сестра. Только вот почему это распространяется на старуху, мне все же непонятно. Да уж как вам понять, с вашими аристократическими интригами и браками по расчету, где детей отдают нянькам и забывают о них до совершеннолетия все, включая и братьев, и сестер. Я рос в обычной семье и до шести лет не сталкивался ни с кем из аристократов. Напомнили мне. Вот именно вы должны тогда это понимать, но, судя по всему, сейчас вы больше аристократ, чем человек, и уже присмотрели себе женушку, чтобы прыгнуть на следующую ступень высшего общества. Интересные у тебя мысли. Его спокойный голос никак не вязался с бурей в моей душе. Знаешь, а у меня есть старший брат. Ему всегда было на меня плевать, и в детстве это больно било. Я восхищался его силой и ловкостью, пытался в чем-то подражать а он обычно называл меня мелюзгой и давал щелбаны. И сейчас я немного завидую твоим сестрам. Такого откровения от мага я не ожидала, и это явно было сказано, чтобы смягчить ситуацию, но почему-то не уняло мою злость. Ага, вы вроде бы из низов и должны понимать простых людей, а может и понимаете, но делаете вид, что выше всего этого. Потому что теперь-то вы аристократ. И заметьте, обычные люди и просто так помогли бы мне со старухой потому что я бы им тоже отплатила добром. Можете и дальше рассказывать о вашей нелегкой жизни и показывать, какой вы на самом деле человек. Но по сути вы маг, такой, который людей, и особенно видим, считает за грязь. она на обычные просьбы о помощи отвечает, что мне за это будет. И пальцем пошевелит только в том случае, если выгода в десятки раз окупит его усилия. Лицо главаря посерело, и без того бледное оно теперь навивало ужас. Он молча ударил коня пятками и поскакал на главную улицу. Бил, Эстель лично отвезти к Эдварду!» Он скакал в сторону лавки, и я, еще сильнее вцепившись в поводье, старалась поспевать за ним. Главарь остановился точно напротив калитки и моментально спрыгнул на землю. С его головы упал капюшон плаща, когда он, чеканя шаг, прошествовал к двери. Грохнул кулаком, и она открылась как родному. К этому моменту я успела только сползти с лошади. Когда я, запыхавшись, вошла в гостиную, где разместила старуху, мак уже водил над ней руками. Лёгкое свечение над ее телом вспыхнуло и замерцало. Мак выругался и опустил руки. Встряхнулся и опять начал шептать заклинания. Он довольно долго сидел и водил руками, намного дольше, чем когда-то над билом. Свечение было ярче, а мак с каждой минутой бледнее. Неожиданно у госпожи Блакли пошевелились пальцы, но маг не остановился, а продолжил колдовать. Последнее слово он произнес так громко, что я от неожиданности вздрогнула. А он резко поднялся и, не дожидаясь, когда старуха придет в себя, стремительно вышел за дверь. И у меня уши заложило от того, как он ее закрыл. «Ох, как же голова болит!» – прохрипели сзади. «Мариша, неси Агюста!»